Глава 75. Не то чтобы здесь было совсем светло, однако после темени мышиного лаза, который мы с отцом одолели, пучки дневного света, пробивавшиеся сквозь щели прохудившихся оконных ставин, казались слепящими прожекторами. Салиман был прав во всем. Действительно, второй выход из найденного помещения нашелся замурованным. Следы этой дополнительной кладки легко удалось найти. Но это так проходная, малозначительная деталь. Важным было то, что содержала комната. Мы нашли архив хозяйки башни. Предусмотрительная оказалась особо это Кориэлла. Предусмотрительная и педантично аккуратная. Знала, чем могут закончиться ее рисковые эксперименты, и как большая умница берегла свою библиотеку подальше от лаборатории, на максимально безопасном уровне. Это во-первых. Во-вторых, хранение найденных бумаг было хорошо продумано и организовано самым грамотным образом, как будто женщина готовилась к одинокому окончанию своей жизни, словно заранее кропотливо заботилась о том, чтобы уникальные находки и собственные сочинения надолго пережили ее, их автора и бережливого собирателя. Кабинет был сухим, укрытым в отсутствие владельца от попадания прямых солнечных лучей. Сами древние книги и рукописи — были тщательно упакованы в папки разных конструкций, короба, тубусы и конверты. Уложенные строго в горизонтальном положении, простеленные пергаментом, бумажные документы изрядно пожелтели, стали несколько ломкими, но дожили до наших дней во вполне приличном виде. Ух, как оказывается, может перехватывать дыхание, когда сам становишься открывателем чего-то тайного и существенного. Истинную значимость находки еще предстояло определить — Однако во мне и без чужих оценок уже все трепетало. И вот на этом моменте я, кажется, пропала для общества. У отца, само собой, большее волнение вызывало верхняя часть этих сообщающихся комнат. А я... я всегда любила читать. Но изучать настолько интересное и живое — это какое-то особенное удовольствие. Салиман развернул большую активность вокруг любезной его сердцу химической части деятельности Криэллы. Я лишь попросила снова прорубить дверь в кабинет из зала, чтобы не мучиться, наматывая лишние километры по этажам и небезопасным лестницам. Бережно переворачивая хрупкие листы, я просиживала в архиве часами и глотала информацию в захлеб. И с каждым прочитанным документом все сильнее заражалась идеями Криэлы и ее убежденностью в их жизнеспособности. Особенно увлекали дневники госпожи Волгай. «Ух ты, а я ведь тоже скоро стану графиней», — подумалось мне тогда. «И мы с этой интереснейшей личностью породнимся фамилией. Надо срочно написать обо всем Герману». Наша связь с моим графом не могла быть слишком частой. Она осуществлялась ресурсами Королевской почты, которыми не следовало злоупотреблять. Но я посчитала, что появившийся повод — достаточно серьезное основание для того, чтобы дополнительный раз потревожить служащих Его Величества». Для нас с Германом теперь любая записочка друг другу становилась драгоценным сокровищем. М да. По старой памяти избалованной цивилизацией, сотовой связью, и интернетом, потом имея возможность общаться каждый день, мы только теперь научались ценить смысл каждого сказанного слова. А уж написанного. Когда сам почерк, знакомые загогулины, начертанные рукой любимого человека, вызывали волну щемящего тепла. Я даже был момент расчувствовано прониклась пониманием, зачем дамы старых эпох обливали свои письма возлюбленным духами. Но сама воздержалась. Герман бы хохотал, как... как Герман. Ладно, вернемся к дневникам Карелы. Автобиографическая часть личных рукописей затворницы потрясала. Начиная с самого момента ее поселения в замке и причин тому способствующих. Я до конца своих дней не устану благодарить и дара всемогущего за то, что он послал мне во спасение моего добрейшего супруга. И никогда не замораю предательством великодушие и честное имя его. Как святые девы хранят верность Богу нашему, так и я с этих дней посвящаю свою жизнь одному человеку, подарившему ее мне». История этой необычной семейной пары была удивительна. Тот самый древний предок графов Волгаев в буквальном смысле выкупил девушку из-под венца с другим. Перебил, так сказать, тому цену перед родителями несчастной невесты. Несчастная от того, что замуж девицу собирались отдать за натурального садиста, со специфическим уклоном. Далеко уже сомнительной свежести маньяк успел уморить до Криэлы ни больше, ни меньше трех супруг. Жон себе этот стареющий извращенец приобретал, как коров на рынке. Платил неплохую цену, но не более того. Однако Закриэллу с графом закусился. Из-за слухов про ведьмовские задатки девушки, присыщенной доступными удовольствиями отвратительный сластолюбец, придумал себе, что утехи с ней будут особенно экзотическими, а его слабеющие ниже пояса возможности снова вернутся в юношеские силы. Значит, она должна была пополнить его коллекцию. Но наш граф перебил тому весь торг. Предки Волгаев, очевидно, вообще отличались не только великодушивым благородством – но и прозорливым умом и широтой взглядов и слабостью к покровительству талантливых людей. Так вот, старый граф рассмотрел в своей будущей жене не только красавицу, но еще и ту самую большую умницу, которую я сейчас тоже явственно распознавала в ее записях. То, что другим казалось в ней чудным, увиделось ему как незаурядные способности. И забрал он девчонку к себе. Иного варианта сделать это легально, кроме как женить бы, не оказалось, Ну, не оформлять же опекунство при живых-то родителях. К тому же алчных и беспринципных, жаждущих поскорее избавиться от неправильной дочери. Кроме достаточно личной информации, вызывающей чувство огромного уважения к средневековой женщине, совершившей титанический научный труд, дневник содержал массу полезной информации. Это был настоящий путеводитель по архиву. В нем Кариэла указывала, какой труд подтверждает или опровергает ее гипотезы, а также строгое место хранения каждого упомянутого источника. Одним словом, сделала все возможное, чтобы тот, кто найдет ее архив, не испытывал затруднений в навигации по нему. Спустя совсем короткое время я уже ориентировалась в этих драгоценных бумажных закромах, как в собственной библиотеке. И потому, когда в очередной раз сюда прибегал отец с каким-нибудь вопросом по своей части наследия Криэллы, я быстро находила ему требуемый источник информации. Находил это быстро, однако каждая такая встреча, как правило, основательно затягивалась. «Это же надо! Еще столько десятилетий назад она сумела разобраться в организации направленного взрыва!» Листая, выданный мной едва ли не под расписку очередной талмуд, восторженно восклицал Салимон. «Конечно, она ведь всерьез собиралась откапывать горон. А по ее расчетам получается, чтобы протарить координатам раскопок проходимую дорогу, требуется убрать часть горы» делать это вручную слишком длительное мероприятие азартно включалась в диалог я дочь ты всерьез полагаешь что горон реально существовал спрашивал отец впрочем безо всякой издевки с искренним исследовательским интересом пап ты просто не читал ее рукописей по этому вопросу только посмотри и наши бурные конструктивные дебаты затягивались на пару часов пока не приходили позвать к обеду Или отец внезапно не вспоминал, что у него там в лаборатории стоит подготовленная к практической проверке опыта в карьеллы, заготовка. Не хватало всего-то пары деталей, которые он и забежал буквально на минуточку уточнить. Оказалось, что мой отец — невероятно многогранная личность. Широта его интересов и знаний, пусть в чем то лишь поверхностных, вызывала мой полный восторг. Про одно он читал, про другое случайно слышал от знающих людей — Третий умудрился наблюдать собственными глазами или почерпнул с художественной литературой. И почему мы с папой раньше не болтали обо всем на свете? А вот Эма поначалу моего нового увлечения не поддержала. «Ну что это за занятие для девушки-археология?» — неодобрительно поджимая губы, сетовала моя наставница. «Ну, полностью, дорогая. Ксане всего лишь исследует любопытнейшую историческую находку», — заступался за меня отец. «Однако же с таким похвальным энтузиазмом, что так и до реальной экспедиции да изучаться недалеко», — ворчала в ответ та. Я молчала. Честно признаться, подобная мысль уже посещала мою дурную голову. Так, в порядке творческого бреда. «Саня, даже не думай!» С подозрением, наблюдая мои мимические реакции на свои протесты, предостерегающий махала указательным пальцем дама. «Нет-нет!» — строила невинные глазки я, сама тем временем вспоминая наших земных графов Уваровых. Когда-то давно я читала про эту уникальную пару первооткрывателей русской археологии. Подумаешь, стану графиней. Они вон тоже графы были. Просковья Сергеевна — вообще урожденная княжна Щербатова. Да, кстати, брак у Варовых тоже считался мизальянсом, только в обратном порядке. Княжна сперва вышла замуж за графа, понизив свой статус и уронив тем самым родственников в бездну негодования — а потом еще и каталась со своим супругом параскопом. И ничего. Ну а мы что, слабаки?